Глава тридцатая «Ты хоть знаешь, что она сделала?» «Мне глубоко наплевать, что она сделала. Лучше скажи, он насчет источника, это правда?» «Вы получили его от эвов, решили что?» «Решили оставить себе?» «Так дела не делаются. Я уже начинаю сомневаться в твоей верности». «Мы бы отдали, поигрались бы и отдали». «Сколько ты успел награбить с помощью него?» «Да никого мы не грабили». Голоса звучали глухо, приглушенно, словно из погреба. Словно стены, где я находилась, были сделаны из плотной ваты. «А, собственно, где я?» Открыв глаза, огляделась. «Комната». Я была в какой-то комнате. Серые облезлые стены, деревянный пол, застиранные до шторы. Старенький потертый стол. пахло застарело пылью и плесенью. Когда я встала, кровать подо мной противно скрипнула и голоса, которые были слышны в коридоре, тут же стихли. Дверь открылась, и я своими глазами могла лицезреть дружную парочку. Графа Саммерси и долговязого Джона, лицо которого стало еще страшнее и противнее из-за огромного ожога на левой щеке. Видимо, пожар, что я устроил в его лагере, закончился для него не очень хорошо. «Пришла, наконец, к себе!» – усмехнулся Перси. «Я уж думал, что Крейхол покалечил тебя. «Ну, с тобой все хорошо, это главное. Что тебе нужно от меня?» Зло прошипела я, отходя к заколоченному ставнями окну. «Что мне нужно? Ох, Елена, мы ведь с тобой почти супруги!» На слове «супруги» Долговя противно скривился. «Неужели ты думаешь, что я выйду замуж за такого, как ты?» «Разве у тебя есть выход?» Искренне удивился граб. «Елена, я всегда получаю то, что хочу». «А сейчас я хочу именно тебе». От его наглости и самонадеянности меня начал мучить. Гору подкатила тошнота. Каждый вздох отдавал судорожным всхлипом. Мне было противно с ним разговаривать, не то что смотреть на него. Каждая клеточка моего тела пребывала в мучительном напряжении. Наверное, если бы окно было открыто, я сиганула в него, лишь бы быть подальше от этих двоих. «Меня станут искать», – выпалил я. И уже хотел применить магию, но она не откликнулась. Только сейчас я увидел, что на моих запястьях красовались золотые браслеты, сдерживающие силу. Вот же подлец! Ты их не снимешь. Поживешь пока, как обычный человек, а потом как знать, на лице графа появилась гаденькая ухмылочка: Если будешь себя хорошо вести. Совсем ополоумел, взорвалась я. Не слышал, что я сейчас сказала? «Меня будут искать, Джеймс, Маркус. Они о тебе все знают». «Так уж и все», — бровь Перси загнулась в наигранном изумлении. «Как они могут нас найти, если даже ты не знаешь, где мы?» «К тому же нет ни одной ниточки, ни одной зацепки, что будет связано со мной. Мои руки чисты, в прямом и переносном смысле. Ты выйдешь за меня замуж». «Когда же до тебя дойдет, я не выйду за тебя замуж». Ты не получишь ни Сайфокс, ни папину книгу. «Выйдешь, еще как выйдешь, иначе...» Перси щелкнул пальцем и, обратившись к долговязому, холодно проговорил. «Приведи их, только будь деликатным». Главарь разбойничей банды набычился, глаза его сузились, а ожог стал выглядеть еще омерзительнее. «Как прикажете?» – раздраженно буркнул он после чего удалился из комнаты, оставив меня наедине с графом. Мне тут же захотелось съежиться, стать маленькой, незаметной, и чтобы граф не сверлил меня голодным взглядом. Мне даже кровь застыла в жилах. Перси был опасен, додрожив да, в коленях, до да темноты в глазах. Он пугал меня. Страх у тела парализовал волю. Без своих сил я чувствовал себя абсолютно беспомощной. И Перси знал это. Он знал, что ему ничего не угрожает. «Ах, эти чертовы браслеты! И кто только придумал их!» Выргалась я про себя. Но ровно через минуту все мысли растворились. Когда я увидел, кого притащил с собой долговязый Джон, я уже перестал что-либо соображать. «Как? Да и зачем?» Голова закружилась, а сердце застучало в висках. «Как ты мог?» Прошипела я, смотря в заплаканное лицо маменьки. Руки крепто связаны, во рту кляп. Страх улетучился в одно мгновение, и на место него пришла рьяная ненависть. — Это моя дорогая, — Перси хитро прищурился, — залог того, что ты будешь послушной девочкой. — Ублюдок. — Говори, пока можешь, — усмехнулся граф. — После свадьбы это у тебя вряд ли получится. Кстати, мужчина щелкнул пальцами. — К церемонии все готово? — Ждем, только священник пробухтел долговязый. Что-то долго. Лицо графа стало темнее грозовой тучи, а густые черные брови сошлись на переносице в одну темную гряду. Тебе это срок не сойдет. Уже сошло, моя дорогая, усмехнулся Перси, после чего втолкнул маменьку в комнату. Поговорите пока. Продолжил он, стоя на пороге. Думаю, у вас есть что обсудить? Когда дверь за Перси закрылась, я тут же подбежал к маме. Она еле стояла на ногах, руки дрожали, а кожа была настолько холодной, что казалось, ее только что достали из льда. Вынув кляп и развязав руки, я усадила маму на кровать и накрыла одеяло. Пусть оно было грязным и рваным, сейчас это не имело никакого значения. «Как ты?» Я дотронулась до щеки. Мама явно была в шоке от произошедшего. Она не говорила, взгляд был пустым. Я уже начала опасаться, что маменька повредилась рассудком но примерно через десять минут она все же стала реагировать на мои слова. «Елена...» – дрожащим голосом отозвалась леди Ласси. «Елена, прости, прости меня». Мама бросилась мне в объятия. «Я слышала, я все слышала. Была возле твоей комнаты». «Ага, теперь понятно, почему ее перевезли вместе со мной». «Господи, Елена, какой же я дурой была!» «Ничего. Главное, ты все поняла. Но теперь...» Я встала и подошла к заколоченному окну. «Нам нужно подумать, как отсюда выбраться». «Выбраться?» — всхлипнула мама. «Как? Как отсюда можно выбраться? Я даже не знаю, где мы». «Я тоже. Но это не повод отчаиваться». Я резко развернулась. «Папа учил меня, что нельзя плыть просто по течению. Нужно бороться за свое счастье». Вспомни, как я спорила с тобой, чтобы поехать в академию. Давай. Подойдя к маме, я взяла ее за руки. Вместе мы сможем что-нибудь придумать. Что? Отчаянно у мама, залившись слезами. Пока не знаю. Перси пришел примерно через час. С Дональдзе кислой физиономией. Будто только что съел целый лимон. За спиной у него находился телохранитель. Тот самый, Крейг Холл с которым он явился к нам в поместье. «Ну что, милые дамы», — сквозь зубы процедил Перси, «прошу следовать за мной. Все уже собрались». «Неужели ты позвал гостей на нашу свадьбу?» Я жалась в углу, но маг хранитель моего суженого поднял меня в воздух, как пушинку. «Скоро сама все увидишь», — прошепел граф. Леди ласи мужчина обратился к маме, «Следуйте за нами. Прошу, не наделайте глупостей. Вы находитесь не в том положении, чтобы отказывать мне».